при виде столбика пыли, вертикально державшегося в воздухе над роялем, и при звуках шарманки, игравшей под окном с парада возвращаясь, убеждался, что зима принимает до вечера неожиданный и лучезарный визит весеннего дня. Когда мы завтракали, дама из противоположного дома, распахнув свое окно, во мгновение око прогоняло от моего стула, Одним прыжком перелетевший через всю нашу столовую солнечный луч, спокойно лежавший около меня и через мгновение снова возвращавшийся на своё место. В колледже на уроке в первом часу дня солнце заставляло меня томиться от нетерпения и скуки, проливая на пол золотистый поток до самой моей парты, словно приглашение на праздник. куда я не мог попасть раньше 3 часов момента, когда Франсуаза приходила за мной к воротам колเลжа, и мы отправлялись на Елисейские поля по декорированным светом и запруженным толпой улицам, над которыми балконы, распечатанные солнцем и подёрнутые дымкой, плавали перед домами, как золотые облака. Увы, на Елисейских полях я не находил Жальберты. Она ещё не пришла. Неподвижно застыв на лужайке, таимой невидимым солнцем, которое там и сам зажигало золотым пламенем стебельки травы и усеянной голубями, имевшими вид античных скульптур, извлечённых мотыгой садовника на поверхность священной почвы, я стоял с взором, жадно устремлённым к горизонту, ожидая, что вот-вот Жилберт в сопровождении гувернантки появится из-за статуи, которая точно протягивала ребёнка, купавшегося у неё на руках, в потоках света под благословение солнца. Старуха, читавшая журнал The Debates, сидела в своём кресле, всё на том же месте. Заметив садового сторожа, она приветствовала его дружеским жестом и восклицанием: "Какая прекрасная погода!" И когда надсмотрщица подходила к ней получить плату за кресло, она с тысячи ужимок засовывала полученный за 10 центов билет в отверстие перчатки, словно это был букет, для которого она искала из любезности к дарителю самое лесное местечко. Найдя его, она отделала движение шеей, поправляла boa И дарила надсмотрщице, показывая ей кончик жёлтой бумажки, торчавший из разреза перчатки, ту очаровательную улыбку, с какой женщина говорит молодому человеку, показывая себе на грудь. "Узнаёте ваши розы?" Сгорая желанием увидеть Жюльберту, я тащил Франсуазу до самой триумфальной арки, но мы не встречали её. И я возвращался на лужайку в убеждении, что она не придёт. Как вдруг, перед каруселями, навстречу мне бросалась девочка, обладательница резкого голоса. Скорее, скорее, Жерберту уже четверть часа здесь. Она собирается скоро уходить. Мы ждём вас, чтобы начать бегать в запуски. В то время, как я поднимался по авеню Елисейских полей, Жильберта пришла по улице Боаси-дан-Глас. Воспользовавшись хорошей погодой, гувернантка отправлялась куда-нибудь по собственным делам, поэтому сам господин Сван собирался приехать за дочерью. Таким образом, вина бывала моя. Мне не следовало удаляться от лужайки, ибо никогда мы не знали, наверное, с какой стороны появится Жильберта, запоздает ли она или нет, И это напряжённое ожидание в заключении делало для меня волнующими не только Елисейские поля в целом, и всю череду послеполуденных часов, как необъятный простор пространства и времени, в каждом из пунктов и в каждом из мгновений которого возможно было появление фигуры Жельберты. Но и самую эту фигуру, так как я чувствовал, что в ней скрыта причина того, Почему она поразила меня в самое сердце в 4 часа вместо половины третьего, увенчанная нарядной шляпой для визитов вместо скромной шапочки для игр на лужайке?